а шуму и риску меньше. Действие Катюш оказало на вождя сильное впечатление. Хотя большая часть создателей этого грозного оружия были расстреляны или погибли в лагерях, а уцелевшие заканчивали работу в тюрьме. Поэтому не успели Тимошенко и Жуков войти, как вождь поинтересовался, знакомы ли они с новыми реактивными минометами. Только слышал о них, но не видел, признался Жуков. Тогда приказал Сталин вместе с Тимошенко и Куликом «Вам надо в ближайшее время поехать на полигон и посмотреть их стрельбу». Жестом радушного хозяина Сталин пригласил военных к столу и по своей привычке сам налил всем из супницы по большой тарелке густого украинского борща. На второе была гречневая каша с отварным мясом, на третье — компот и фрукты. Сталин, которого не покидало хорошее расположение духа, баловал военных шутками, угощал их грузинским вином Хванчкара и с удовольствием пил сам. Но предложение Жукова встретил настороженно. Разворачивать фронты и фронтовые штабы Фронт — это крупнейшая группировка вооруженных сил, создаваемая только в военное время. Фронт должен иметь службу управления, штаб. В его подчинении находятся несколько армий, авиадивизии, фронтовая система ПВО, специальные части связи, усиление, инженерные войска и, конечно, фронтовые тылы. Всего около миллиона солдат и офицеров. В мирное время никаких фронтов не существует. Существует округа. Создание и развертывание фронта говорит о том, что мирное время кончилось и началось военное. Если об этом пронюхает потенциальный противник, он праве считать, что ему уже объявлена война и принять адекватные меры. А противник об этом узнает обязательно, поскольку скрыть подобное широкомасштабное мероприятие Практически невозможно. Поэтому Сталин сказал «нет». Рано еще. Мы спровоцируем немцев на первый удар. Все натужно замолчали и стали с надеждой смотреть на присутствовавшего маршала Шапошникова, который до этого только слушал, но ничего не говорил. Тимошенко и Жуков... смотрели на Шапошникова как на наиболее храброго в разговорах со Сталиным. Такова была его заслуженная слава. Выбирая наиболее тактичные формулировки старорежимных выражений, используя в голосе профессорские интонации, объясняющие недалекому пациенту простым языком симптомы его сложного недуга, маршал Шапошников произнес краткую речь которая сводилась к следующему как товарищ сталин вообще представляет себе операцию гроза правительство принимает решение на ее начало обороны по прямой связи дает команду в пограничные округа и войска пошли нет товарищ сталин так не делается Нужно развернуть фронты и фронтовые штабы. Это дело долгое и муторное. Если мы начнем прямо сейчас, то дай бог управится к концу мая. Сталин слушал внимательно, он всегда слушал Шапошникова очень внимательно. Единственного глубокого военного профессионала, уцелевшего после страшной резни, устроенной ежовым. «Борис Михайлович», — возразил Войч. — «но это спровоцирует немцев на упреждающий удар. Весь вопрос в этом и заключается, что удар первым может нанести только тот, кто первый развернет армии, создаст боевые фронты и органы управления ими. Наличие какого угодно количества войск в принципе не имеет большого значения». если не проведены указанные мероприятия. Например, на нашей западной границе в настоящее время